Раздел третий. Альтернативные школы воспитания голоса Системы, пришедшие к нам из разных источников, от одаренных и опытных людей, известны довольно давно и часто используются. Их лечебный эффект, конечно, важное достояние театра и театральной культуры, но применяемые зачастую в сильно измененном, искаженном виде. Они просто не дают нужного результата. На первый взгляд, огромный опыт театральной школы решает проблемы профессионального обучения, речи, голоса. Однако режиссеры, актеры, педагоги, мастера постоянно говорят о проблемах речи и голоса на драматической сцене. Из наших анкет это становится особенно очевидным. Какие же проблемы голоса актуальны прежде всего, помимо его естественности, выразительности и звучности? Конечно, это проблема выносливости, проблема здоровья голосом. В конце концов, здоровье – ключевое для нас понятие, потому что здоровье – это и есть сочетание всех достоинств речевого голоса. Но именно со здоровьем актерских голосов, но и голосов в жизни людей, которые театром не занимаются, очень часто возникают проблемы. Усталость, неодолимое сипение, а то и краткое или долговременная потери голоса. Врачи ставят диагнозы – красота, несмыкание связок, узелки, полипы. Врачи предлагают разнообразное лечение. В легких случаях рецептом становится вливание необходимого лекарства в связки, советы долговременного молчания, а в трудных пациентам предлагают оперативное вмешательство. Однако все недомогания могут возвращаться вновь и с новой силой, да еще становятся хроническими, нередко сопровождаясь тяжелым психологическим состоянием, страхом, потерей голоса. Ведь страх рождает тяжелейшее нервное состояние, а уж для артиста потерять голос – значит потерять профессию. Редко кто может превратить сорванный голос в свое достоинство. И тут огромную роль играют альтернативные подходы к работе над голосом, своеобразные приемы, не имеющие ничего общего ни с фониатрией, ни с классической школой. Авторы этих методов, конечно, прежде всего люди театра. Именно в театре эти решения востребованы, и они действительно спасают, действительно лечат голоса. Нетрадиционные методы, возможно, осколки каких-то давно забытых приемов, может быть, подсмотренные у больших актеров прошлого, почти никогда не удостоенные вниманием исследователей, а на практике имеют неожиданный лечебный эффект и исцеление больных голосов. Однако, к сожалению, создатели этих методов уходят из жизни, и начинается использование внешней формы метода, без понимания скрытых мотивов этих движений. Как правило, все в сильно измененном виде, и авторские методики не дают нужных результатов, ну, как и некоторые упражнения по дикции, например, метод пробки. Они могут причинить только вред. Пожалуй, самым правильным решением был бы прямой разговор и демонстрация этих методов врачам, ларингологам. Но пока эта идея никем не востребована. Каждая из четырех знакомых мне и, на собственном опыте, проверенных методик своего рода нарушение законов классической схемы работы над голосом и его лечения. В течение очень долгого времени единственным на моей памяти врачом, поверившим, и, безусловно, поверившим в эффективность альтернативных методов, была профессор Валентина Александровна Загорянская, дочь профессора Фельдмана, лечившего некогда самых больших артистов. О нем вспоминает в своей книге «Моя профессия» Сергей Образцов. Ларинголог, как и ее отец. Она работала в разных театрах, заведовала лор-отделением в поликлинике Большого театра, Валентина Загорянская направляла больных с узлами и полипами с кровоизлиянием в голосовые связки, с острым отеком, которым не сумели помочь врачи, к Стрельниковым.